Глава 14. Король пьёт. Мартынов день, 11 ноября. Сегодня с утра во всём была какая-то удивительная нега. Она проносилась в воздухе тёплая, как ласка атласной кожи. Она ластилась к вам, как пушистая кошка, она стекала по окну, как золотой мускат. Небо приподняло своё облачное веко и голубым спокойным оком смотрело на меня а на крыше в меня смеялся светло-русый солнечный луч я чувствовал себя томным старый дурак и мечтательным как юноша я перестал стареть я молодею Если так будет и дальше, я скоро превращусь в мальчишку. Итак, сердце моё было полно химерических ожиданий, словно добрый роже, глазеющий на альсину. Я на всё смотрел растроганным взглядом. Я в этот день не обидел бы мухи. Я истощил запас моих былых проказ. И вот, когда мне казалось, что я один, Я вдруг увидел Мартину, сидевшую в углу. Я не заметил, как она вошла. Вопреки своему обыкновению, она ничего мне не сказала. Она уселась с рукоделием в руках и на меня не глядела. Я чувствовал потребность поделиться с другими моим блаженным состоянием, и я сказал: "На бум", чтобы завязать разговор, всё годится. Почему вы-то сегодня звонили в большой колокол? Она пожала плечами, ответила: "Да ведь Мартынов день". Я упал с облаков. В своих мечтаниях, мыслимые или дело, я забыл про божество моего города. Я сказал: "Сегодня Мартынов день". И перед моим взором тотчас возник в толпе плутарховых судариков и сударынь среди моих новых друзей старый друг, он им подстать, возник всадник, рассекающий мечом свой плащ. Ах, Мартинушка мой старый куманёк, как же это я забыл, что нынче твой денёк. Ты этому удивляешься, сказала Мартина. Давно пора. Ты все на свете забыл, Господа Бога, семью и бесов, и святых. Мартынушку и Мартину для тебя ничего не существует, кроме твоих проклятых княжиц. Я смеюсь. Я давно приметил ее недобрый взгляд, когда она приходила по утрам и видела, что я сплю с Плутархом. Женщина никогда не любит книг без корыстной любовью. Она видит в них или соперниц, или любовников. Когда девица или женщина читает, она предаётся любви и обманывает мужчину. Поэтому, заставая нас за чтением, она вопит об измене. Это Мартин сам виноват, говорю я. Он что-то не показывает и больше. А ведь у него осталось половина площа. Он её бережёт, это нехорошо. Что поделаешь, доченька? Нельзя отдавать, забыть себя. Если дать себя забыть, тебя забудут. Запомни этот урок. Я в нём не нуждаюсь, сказала она. Где бы я ни была, все обо мне помнят. Это верно. Тебя всегда видно, а ещё больше слышно. Кроме сегодняшнего утра, когда я ждал обычные взбучки. Почему ты меня её лишила? Мне её не достаёт. Задай-ка мне её. Но она не поворачивая головы, сказала: "Тебя ничем не пройдёшь". И я молчу. Я смотрел на её прямое лицо. Но то, как она закусила губу, подрубая шитьё, вид у неё был грустный и подавленный, и моя победа была мне в тягость. Я сказал: "Приходи хоть поцеловать меня. Если Мартина я и забыл, то Мартину нет. Сегодня твой праздник, и у меня припасён для тебя подарок. Приди за ним". Она нахмурилась и сказала: "Злой шутник". "Я не шучу", сказал я. "Подойди, подойди. Вот увидишь. Мне некогда обесчеловенная дочка. Как тебе некогда подойти и меня поцеловать?" Она неохотя встала. Она недоверчиво подошла. Какую ещё выходку ты для меня припас? Я протянул к ней руки. Ну, говорю. Поцелуй меня. А подарок, говорит. Да вот он. Вот он. Это я. Нечего сказать. Хорош подарок. Хорош или плох всё, что у меня есть, я тебе дарю. Я сдаюсь без всяких условий на твою милость делай со мной что хочешь ты согласен перебраться вниз я отдаю себя связанным по рукам и ногам и ты согласен меня слушаться согласен чтобы тебя любили наставляли бранили баловали берегли унижали Я отрёкся от собственной воли. Ну и отомщу же я. Ах ты, мой милый старичишка, злой мальчишка, Какой ты хороший, старый упрямец, И злил же ты меня. Она целовала меня, трясла как мешок и прижимала к себе как младенца. Она не стала ждать ни минуты. Меня упаковали. И Флоримон с пекарями, украшенные белыми колпаками, упекли меня по узкой лестнице пятками вперёд, затылком вспять, вниз. В широкую кровать, В светлую комнату, Где Мартина и Глуди Меня опекали, распекали, Допекали без конца. Теперь попался, попался, Не уйдешь, бродяга. И это великое благо. И вот я в плену. Я выкинул мою гордость На помойку. Старый хрыч отныне Подчинен Мартине. И в доме Незаметно всем правлю я. Теперь Мартина нередко устраивается возле меня, и мы беседуем. Мы вспоминаем, как однажды, уже давно, мы вот так же сидели друг возле дружки, но тогда за лапку была привязана она, потому что повредила себе ногу, прыгая ночью из окошка влюблённая кошка, чтобы бежать на свидание со своим любезным другом. Не взирая на увечья, я порядком её взгрел. Теперь это ей смешно, и она говорит, что я ещё мало её отколотил, но в ту пору Сколько я не колотил и сколько не стёрёг, а ведь я человек хитрый, а она оказывалась в 10 раз хитрее моего мошенница и выскольззала у меня из рук. В конечном счёте она была не так глупа, как мне казалось. Голова она не потеряла, не знаю, как остальное, а потерял её, надо полагать, любезный друг, потому что теперь он её супруг. Мы с ней смеёмся над этими проказами, и она с тяжким вздохом молвит, что кончен смех, что лавры срезаны, и в лес мы больше не пойдём. И мы беседуем об её муже. Как женщина разумная, она считает его честным, малым, в общем, пригодным, хоть и не удалым. Сопровожство создано не для забавы, всякий это знает, говорит она, и ты лучше всех. Так уж оно и есть. Приходится мириться. Искать любви в муже черпать воду в луже. Я не дура, зря слёз не трачу, о том, чего нет, я и не плачу. Я довольствуюсь тем, что у меня есть, и то, что есть, хорошо и так. Жалеть не о чем. А всё ж таки Я теперь вижу, как мало похоже то, чего хочешь, на то, что можешь. То, о чём мечтаешь в юности, на то, чему бываешь рад, когда состаришься или готов состариться. И это трогательно, а может быть и смешно, не знаю, что из двух. все эти чаяния, все эти отчаяния, эти стремления, эти томления, эти желания и эти пылания, чтобы потом подогревать на них кастрюлю и находить похлебку вкусной. И она вкусна, правда же вкусна, как раз для нас большего мы не заслуживаем. Если бы мне это когда-нибудь сказали... И потом, на худой конец, чтобы было вкуснее, у нас есть смех. А это изрядная приправа. С ней съешь и камень. Великая подмога, мы с тобой хорошо это знаем, уметь смеяться над самим собой, когда сглупил, и видишь это. Мы себе в этом и не отказываем, а в том, чтобы посмеяться над другими и подавно. Иной раз мы молчим. мечтаем, размышляем. Я, уткнувшись в книгу, она вшит её, но языки втихомолку продолжают свою работу, словно два ручейка, которые движутся под землёй и вдруг выбегают на солнце в припрыжку. Мартина посреди тишины раздражается хохотом и пошли плясать языки. Я пытался было ввести в наше общество Плутарха. Мне хотелось приохотить Мартину к его чудесным рассказам и к моей потетической манере читать. Но мы не имели никакого успеха. Ей были так же нужны Греция и Рим, как корове налим. Даже когда она из вежливости старалась слушать, Через минуту она была уже далеко и мысль её витала неведомо где или вернее обходила дозором сверху донизу дом на самом животрепещущем месте когда я мудро приберегал волнение и подготавливал с дрожью в голосе заключительный эффект она вдруг перебивала меня И кричала что-нибудь Глодии или Флоримону на другом конце дома. Я был обижен. Я перестал. Нельзя требовать от женщин, чтобы они делились с нами наши мечтания. Женщина наша половина. Да, но только которая. Верхняя или другая? Во всяком случае общий у нас не мозг. Мозг у каждого свой, своя копилка глупостей. Как два побега одного ствола, общаемся мы с сердцем. Общаюсь я отлично. Хоть я и старый чёрт увечен, нищ потёрт, я всё ж таки ухитряюсь напоследок окружать себя чуть ли не каждый день. Лебегу wardi хорошеньких сделок, которые располагаясь вокруг моей постели, заводят весёлые трели. Они приходят якобы за тем, чтобы сообщить какую-нибудь важную весть или попросить о какой-нибудь услуге, или занять что-нибудь из утвари. Для них хорош любой предлог, о котором можно забыть, переступив порог. оказавшись все в сборе, как на рынке, они рассаживаются. Гилььемина с весёлыми глазами, Югетта с хорошеньким носиком, Шостреа Жакотта, Маргерон Ализон и Жилетта. И Масэ Вокруг теляти на кровать. И шу-шу-шу, пошли щебетать кумушки мои, кумушки на губах у всех трескотня и смех, со всех сторон гудит трезвон, а большой колокол это я. В котомке у меня всегда имеется какая-нибудь забористая повестушка, которая щекочет где надо. Любосмотреть, как они млеют, их смех на улице слыхать. И Флоримон, задетый моим успехом, просит меня подтрунивая открыть ему мой секрет. Я отвечаю: "Мой секрет? Я молод, старина, И потом, говорит он обиженно, твоя дурная слава. За старыми бабниками бабы всегда бегают. Ещё бы, говорю. Разве не внушает почтение старый вояка? Всем хочется на него взглянуть, все думают, он вернулся из страны славы. А эти думают, кол ла побывал в походах, в стране любви, он её знает. И нас он знает, а потом, кто поручится? Быть может, он еще и повоюет? Старый проказник, восклицает Мартина, как это вам нравится, он еще вздумает влюбиться. А почему бы и нет, ведь это мысль. Раз уж на то пошло, то, чтобы вас позлить, я возьму да и женюсь. Что ж... Женись, мой милый, тебе как раз к лицу красавица жена. На что же нам и молодость дана?